г л а в а п я т Любой уважающий себя крупный фешенебельный дорогой клуб города располагался в районе Амальгама Стрит, названного, как несложно догадаться, в честь своей центральной улицы. И если раньше Алекс в свои преступные годы появлялся здесь не так часто, то в последнее время что-то зачистил с визитами. Он никогда особо не причислял себя к фанатам. местной богемной атмосферы, творчества, беспорядочного секса и наркотиков. Но все же было здесь что-то такое притягивающее, что заставляло людей и прочих разумных возвращаться за новой дозой пьянящей свободы. То же самое можно было сказать и о клубе Безна, д принадлежащем Совету Теней, организации, объединяющей всех темных существ и магов земли. Последний оплот, проигравший тимы. н у и поскольку данный филиал являлся клубом, то и располагался он соответственно на Мальгама Стрит. Только в отличие от большинства других заведений около него не стояло несколько грозных вышибал из числа огров, орков или горных троллей, вооруженных штурмовыми винтовками. А неоновую вывеску и красную ковровую дорожку заведению заменял фасад прачечной. Кстати, неплохой такой, с весьма демократичными ценами. А еще здесь всегда имелся порошок для цветных вещей, действительно редкое достоинство. Грибовский припарковал к о м а р а около знака машины не ставить. Но учитывая синий государственный цвет номерного знака, вряд ли кто-то рискнул бы пригнать сюда эвакуатор. С другой стороны, Алекс не сомневался, что поляк поставил бы машину и без и н д у л ь г е н ц и и на мелкое хамство. Возможно, именно поэтому они все еще друг друга не убили. Закурив, дом выдохнул струйку дыма в сторону низкого каменного неба. Снег, не успев прийти в эти земли, умчался куда-то дальше. Его сложно было винить за такое малодушие. Может быть, у Алекса выбор, он бы тоже свалил куда-нибудь в Исландию. Говорят, там подают потрясающие ели. Был бы выбор, проклятие. Он начинает рассуждать прямо как светлый. Неужели эта фигня заразна? д о р о г у ш а вот честное слово, что-то у меня начинает спину ломить каждый раз, когда мы здесь оказываемся. Грибовский потянулся, демонстрируя то, что на этот раз он явился подготовленным. Под кожаным плащом п о к о и л а с ь не только кобура с револьвером, но и ножны с дубинкой, от которой у Алекса заслезились глаза. о с в е щ е н н а я в церкви дубинка. Что может быть с ю р р е а л и с т и ч е с к о е этого? А как же поставить другую щеку и все такое прочее? Над головой привычно прозвенел колокольчик, после чего они миновали прачечную и вошли через дверь черного входа в довольно узкий переулок, разделявший невысокие каменные пятиэтажки. Кажется, в прошлый раз мы пришли другой дорогой. Протянул за спиной г р и б о в с к и й Пути в бездну м е н я е т с я каждую неделю, ответил Алекс. Полег зазирался по сторонам и немного прислушался. Мы ведь не на Мальгами Стрит, протянул он задумчиво. На ней. Алекс подошел к неприметной стальной двери, которая с одинаковым успехом могла вести в какую-нибудь подсобку или еще куда-то. Только где именно никто, кроме п а р о м щ и к а не знает. Паромчика? к л е т ы е еноты скоро заполнят о весь город. Фарух. Домот о д в и н у л камень в к л а д к е и просунул в обнаженное отверстие золотую монету с изображением черепа. Фарух обожал Джона Уика, да и на серебро у большинства темных была в прямом смысле смертельная аллергия. Только не думай его так называть. Через несколько мгновений после того, как монетка провалилась внутрь, на двери открылась скважина, из которой показались два темных, почти черных глаза. Алекс вздрогнул. Каждый раз он готовил себя к встрече с Джо. Но так никогда и не справлялся с первичным ощущением того, что на тебя смотрит нечто, способное порвать тебя на столь мелкие кусочки, что даже фанаты пазлов не смогут разобрать, что перед ними такое лежит. Самое ужасное, Джо действительно обладал такими возможностями, и Алекс имел в виду далеко не пазл. Со звучным челчком дверь открылась, и Алекс обнаружил себя в очень хорошо з н а к о м о м ему н е б о л ь ш о м тамбуре. Здесь на простой деревянной табуретке сидел единственный хранитель порядка в безне д Джо. Жуткая махина мышц, ростом два метра двадцать четыре сантиметра и семь миллиметров, с такой комплексой, что даже орг-бодибилдер по сравнению с ним выглядел капитаном школьной команды Черлидерш. И при том этот человек, это существо, обладало фигурой греческого бога. Абсолютно пропорциональный, не выглядящий громоздко или н а д у т а словно ожившая скульптура, идеал, который н а р и с о в а л в своем воображении д р е в н и й скальды. Одетый всегда в брюки на подтяжках, белую сорочку с закатанными рукавами, в разноцветных татуировках, покрывших предплечья, черных лакированных туфлях и носках с мультяшными персонажами. На этот раз на его носках в з о л о т о н ы р я л Дональд Дак. Здравствуй, Джо, поприветствовал Алекс. Потерял шлепу Алекс. Голос у него звучал глухо, но гулко, как эхо, доносящееся с одного колодца. Шлепу Алекс не сразу вспомнил, что Джо почти всегда видел его исключительно вместе с головным убором. Ах, ну да, Джо потерял. Обидно. Добрый вечер, страж. Грибовский шумно сглотнул и п р о м е б л и л "Вечер, Джо." Великан удовлетворенно кивнул, после чего повернулся к Алексу. Не могу сказать, что это доставит мне удовольствие, Алекс. Ты мне всегда нравился чуть больше, чем все остальные. Будет неприятно ломать тебе позвоночник. Знаешь, Джо, п о ж а л у й мне тоже будет неприятно. Тогда, может, развернешься в обратном направлении? Джо закрыл книгу. Он всегда читал. Кажется, на этот раз что-то из трудов Джека Лондона. Слышал, сегодня открывают замечательный стейкхаус на пересечении и г л с о н к а и двенадцатой. Я бы хотел послушать, насколько там вкусное делают мясо. Откуда ты знаешь, что он замечательный? – спросил Алекс и тут же пожалел, получив ответ. Запах, Алекс, уже неделю его чувствую. Джон никогда не покидал пределов клуба, а еще и г л с о н г находился отсюда в полчасе у езды на метро. Но в том, что гигант действительно чувствовал запах нового стейкхауса, не возникало никаких сомнений. Так же, как в том, что передал е к с а м с Грибовским, сидел отнюдь не человек. Кто же это был? Джо, просто Джо. И никто никогда не хотел знать о нем никаких подробностей. Вот только, увы, у Алекса не было выбора. Опять. Что же? Кивнул Джо. Я обещаю, что постараюсь сделать все максимально быстро и безболезненно, Алекс. Спасибо, Джо. Откровенно и от чистого сердца поблагодарил Дум, после чего ш в ы р н у л в Джо моток ниток. Тот самый моток ниток, который забрал из ячейки. Когда он был еще совсем м о л о т и зелен, то сам факт существования Джо стал вызовом его интеллекту. Он провел почти три бессонных месяца в попытках не только узнать, что это за существо, которые не могут распознать ни одни линзы, ни гражданские, ни военные, но что самое важное, как его нейтрализовать. Ведь на Джо не действовала магия, словно он был ожившим адамантием. Ответом Диалекса стало простое: никак. В этом мире не существовало способа, которым можно было бы убить Джо, но его можно было задержать. Моток белых ниток постепенно разворачивался, раскручивался, пока не стало путывать Джо, не п р о н и ц а е м ы м к о к о н о м постепенно закрывая руки, ноги, туловище, подбираясь все выше и выше к голове. Нить ариадны. Все так же спокойно, будто не происходило ничего необычного, п р о и з н е с Джо. Давно уже не слышал о ней. Дорого тебе обошлась. Алекс скривился от неприятных воспоминаний. В несколько не самых приятных у с л у г Неплохо. Остаток фразы п о т о н у л внутри кокона из белой нити. Поторопимся. Алекс поспешил к винтовой лестнице, ведущей в клуб. Это задержит его минут опять. Когда они с Грибовским поднимались наверх, то у к р а е м глаза Алексу видел, как один очень жилистый палец пронзил кокон и начал постепенно расширять отверстие. Или меньше, добавил он, после чего они с Грибовским перешли с шага на бег.